Неловкость в мазурке, не скакание на лошади. Положим, Ольга, недюженная девушка, У которой сердце можно пощекотать усами, Тронуть слух звуком сабли. Но ведь тогда надо другое. Сила ума, например, Чтоб женщина смирялась И склоняла голову перед этим умом, Чтоб и свет кланялся ему. Или прославленный артист,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 — А как же? Сейчас вы пойдемте домой серьезно, не слушая его, — сказала она. — Метант ждет. Она пошла вперед, оставила его с теткой и прямо прошла в свою комнату.